ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Брат Дамиан стоял на земляном валу, чуть прищурив глаза. После приятной полутьмы храма-лабиринта яркое солнце ослепляло. Он наблюдал, как отчалившие было корабли спешат вернуться в Пирогово, потому что над цитаделью и над всеми маяками братства были подняты гордые призывные флаги капитанов. Опасность миновала. Молитвы светоча обители были услышаны. Опасность миновала. Молитвы брата Дамиана услышали. Он не только сумел отогнать четырех псов черного человека и защитить Пирогова от страшной беды, нашествия полчищ разделенных. Случилась еще одна невероятная вещь. Только что в храме лабиринта в своей барке капитан Лев открыл глаза. Долгий священный сон окончен. о чем будет объявлено с минуту на минуту. Правда, во всем Пирогова лишь брат Дамиан знает наверняка, почему это произошло. Но пока люди смотрят на него не только с благодарностью, их глаза наполнены самым настоящим благоговением. Такое будет продолжаться еще некоторое время, но, скорее всего, не очень долго. Они посмели поднять флаг над цитаделью. — хмуро подумал брат Демиан. — Дурной знак. Долгие годы цитадель была для всего братства ничем иным, как храмом лабиринта, и вот, не спросив разрешения, капитаны подняли на дни свой флаг. Конечно, пока ими руководила не попытка реванша, а простая радостная эйфория, сладкое упоение совместной победой, но и такое будет продолжаться не очень долго. У людской благодарности короткий век. И когда начнется буря, брат Дамьян должен быть на шаг впереди. Капитан Лев пока слаб. Как он поведет себя дальше? В общем-то, особого секрета здесь нет. Конечно, реабилитация после долгого болезненного сна может и подзатянуться. Кое-что также можно будет списать на видение, но рано или поздно все это закончится. Любые игры с медленным отравлением, предложенные братом Засимой, смертельно опасны. И здесь даже не надо тешить себя напрасными иллюзиями. Реабилитация закончится, и капитан Лев потребует вернуть причитающуюся ему власть. Уже вот пришла весть, что в Пирогову возвращается его дочь Аква. Девочку встретят с ликованием. Чего она наговорит, неизвестно. В любом случае, мятежа капитанов не избежать. Но немного времени все же есть. Короткая людская благодарность и переполненные благоговением глаза — сейчас мяч все-таки на его половине поля. И брат Демян намерен воспользоваться этим обстоятельством, выжить из него все без остатка. Буря близка. Старого, милого его сердцу Пирогова больше нет, и прошлого не вернуть. Бог из лабиринта умер, хотя никто этого пока не понял. Светлый принц Гидов заявил, что действует имени Маквы, наследницы. Он где-то здесь еще появится, и при разборе полетов им не составит труда связать концы с концами. И в том числе выяснить тайну гибели семьи капитана Льва. Близки потрясения. Черный ураган несет их. Но немного времени есть. Сейчас паства верит ему, Светочу. потому что он брал всю их ответственность на себя. И паство поверит Светочу, который смог отвести беду, а не разоблачением грязных завистников. В этом еще одна из тайн человеческой природы, о которых брат Дамиан так хорошо знал. Они напуганы. Он вернул им веру, которая посильнее любых рациональных аргументов. Правда, у всего этого есть определенные пределы. Капля точит камень. Но к тому моменту, как грянет настоящая буря, брат Домиан намерен, выражаясь фигурально, покинуть этот бренный мир. Потому что подлинные его интересы лежали не здесь, в Пирогово, хотя оно тоже очень важно, и от одной только мысли о расставании с ним разрывалось сердце, а в некоем пока таинственном «там», что открыли они с его новым деловым партнером из Великого университета. Там, где загадочный, но все более раскрывающий свои тайны эликсир, сулил невиданные перспективы. Они с новым деловым партнером стояли на пороге грандиозных свершений. И в этом смысле Пирогово было не целью, а лишь средством. Потому что они решились, дерзнули на, опять же, выражаясь фигурально, «небесная Пирогова». Брат Демиан неожиданно хихикнул. Потом поморгал. отделения от яркого солнца закончилось. К Светочу возвращалось прежнее состояние духа. Что же до мятежа капитанов, то у него есть корпус стражей. Хотя мудрость правителя состоит в том, чтобы избегать всяческих расколов. Или на худой конец в том, чтобы оставить раскольников в ничтожном меньшинстве. А пока ему нужно время. «Я думаю, мы сможем найти общий язык», — глухо проговорил брат Дамиан и поморщился. «Человеческая природа. Верность безгранична, но за определенной чертой она становится предательством. Если капитаны проявят определенную мудрость и сговорчивость, мы найдем точки равновесия. Светлый принц гидов и зловещая фея зачарованного леса Они сумели обыграть его с разделенными. Раскрыв тайну книги, они убили Бога. Но не тот ли это случай, когда победитель не получает ничего? Не тот ли случай, о котором предупреждал новый деловой партнер из Великого университета во время своего недавнего визита? «Светоч, по-другому не получится тебе выбирать». Как он решился на путешествие по этим водам в одиночку? Вдруг с уважением подумал брат Демиан. Удивительный человек. Из университета, через накрытую туманом Москву, полную зловещих богомерзких тайн, в Пирогово и обратно. Конечно, у него был Зул, самый могущественный из всех, но все же... Удивительный человек. И никто из самодовольной паства Петра Павла не знает, кто он. Зловещая фея зачарованного леса, из-за которой, чего уж темнить, брат Дамьян готов был пожертвовать очень многим. Даже лабиринтом, — больно резанула пугающая мысль. Впрочем, довольно скоро она перестала быть таковой. Не стоит цепляться за прошлое. Это для паствы. Пусть считает, что лабиринт еще жив. Ева, так ее зовут. Зловещую фею, полную ведьминой любовью. Брат Дамиан уже почти обожал ее. Девушка очень важна, и важна именно в Великом университете. В определенный момент она укажет нам, как отыскать ключ. Возможно, он уже у нее. Оракул Южного порта говорил о ключе и о смерти. Мне пока не все ясно, но, думаю, речь идет о ее смерти. Да, это тот случай, когда проигравший всех обыграл. В его детстве пироговские монахи рассказывали одну поучительную сказку о мухе цокатухе по имени Ева. Потом она стала мудрой и положила начало целому роду. Удивительное совпадение. Счастливо избежав лап коварного паука, муха цокатуха Ева нашла своего любимого, светлого. «Мы вырастаем, и детские сказки меняются». не меняется только заложенная в них жестокая мудрость, так что как посмотреть? Новый деловой партнер из университета даже предупредила о богомерзком месте, обрушенном мосте на границе Пирогова, где их, гидов, учитель, снова обретет себя или что-то в этом роде. Света Чазерной обители поморщился. Ева не погибла. Светлый принц их... Учитель справился, сделав то, к чему только и были способны гиды: разрушать, уничтожать, лишать паству веры и эфемерной надежды на спасение. Наверное, он действовал во имя их любви. Брат Дамиан странно повел головой, как-то темно озираясь, и неожиданно снова хихикнул, но сохранил девушку для цели, о которых даже не догадывается. Что ж, строить в этом мире предназначено другим, так что Как посмотреть? Брат Дамиан видел тьму Богомерзкого моста, которая поглотила лодку Петра Павла, и видел, как потом тьма рассеялась. Сейчас он смотрел на широкую водную даль и уже не думал о мятеже капитанов. Там, за линией горизонта, скрылась лодка Петра Павла, идущая в Великий университет. И там начинался закат. Беспечная муха по имени Ева избежала коварных лап и сейчас сама спешила в Великий университет. Только сказки меняются, и счастливые финалы теперь предназначены для других. — Тебя ждут, Ева, — сладко проговорил брат Демьян, Поэтому спеши, спеши. Он еще смотрел некоторое время, как блики летнего заката играли на поверхности воды, отражались в ней кровавым золотом. За чудом своей явственной красоты мир скрывает свою самую беспощадную тайну, милая Ева. Мир — это лабиринт. Его не разрушить и его не избежать. И счастливые мухи сами летят в уже сплетенные для них сети. Брат Домиан подумал, что на сегодня для него достаточно поэтических аллегорий. «Светучи озерные обители, пора заняться насущными делами». А их набралось немало. Брат Дамьян резко развернулся и зашагал к Пироговским причалам. Он улыбался.